Братес ему принесли в конце мая, ранним утром. Наш, отечественный, но по-немецкой лицензии. Он и не верил, что принесут. Он просыпался всегда очень рано, не мог спать после шести. Хотя в госпитале бы как раз в самый раз. Лежал и глядел в потолок, смотрел на трещины краски над дверью. Главное окружной госпиталь, они могут стену покрасить. В госпитале вообще всё было старое. Его построили, что ли, году в пятьдесят втором, Он был похож на сталинский санаторий, только статуи колхозницы не хватало у входа. В трещинах краски все почему-то угадывали бабу с лампочкой на самом интересном месте. Кир пытался высмотреть что-нибудь кроме бабы. Географическую, скажем, карту. Вон Волга, вон Енисей. Но тут пришел подполковник и принес протез. «Примерь, воин!» — сказал он. «Отличная вещь! Сам бы носил!» Кир сел на кровати. Остальные зашевелились, приподнимаясь на локтях, вглядываясь, никто ещё не видел такого протеза и не знал, как он пристёгивается. Кир свесил пультю, на которую избегал смотреть. Противно было прикасаться к изрудованной ноге. Она заросла диким мясом, какими-то наплывами, кое-где ещё не до конца зажило. Он не понимал, как будет ходить с этой чужой пластмассовой ногой. Кой, как пристегнул, схватился за спинку кровати, встал Кирилов, ты чего, крикнула Оля? Костыль возьми. Ладно, сказал он сквозь зубы. Так попробуем. Нечего было и думать, шагнуть с таким протезом. Говорят, нога как своя. Какая нахер своя? Его шатало. Он попробовал выставить протез вперёд, пластмассовая нога смешно повисла. Кир поставил её на линолеум, попытался шагнуть левой, здоровой. Как ни странно, протез держал. У него получился крошечный шажок. Все молча наблюдали. Он опять двинул вперёд правую. Надо было чуть подкручивать ногу, чтобы протез встал на всю ступню. Мама, дорогая, это же мне всю жизнь теперь подкручивать. Это же мне теперь заново делать походку. Я уже никогда не буду ходить, как ходил, только теперь дошёл тормоз. Всеобщее настороженное внимание стало дико его злить. Тоже вылупились ещё денег подайте. «Рок-н-ролл!» – заорал Кир, крутанулся на здоровой ноге и взмахнул протезом, но не удержался и с размаху звездонулся опол. Подполковник с Олей бросились его поднимать. «Сам!» – сипил Кир, но его уже усадили на кровать. «Ничего», – одобрительно сказал подполковник, – «для начала даже очень». «Здравствуй, мать! Вернулся я не весь?» – весело сказал Кир. «Вот нога моя, на гвоздь ее повесь». Все заржали. Он понимал, что вышел не смешно, но надо было держать удар, сохранять, что называется, лицо. Все тоже понимали. Он выписался в июне, комиссованный понятно в честую. В Ростове проходил какой-то детский праздник. Недалеко от госпиталя был парк типа культуры, оттуда часто доносилась в палату музыка. Киру захотелось посмотреть, что за парк и что за праздник. Давно он не видел ничего такого. Можно было, конечно, сбежать через дыру, и были люди сбегали, но с его ногой не побегаешь. Он похромал в парк, купил мороженого. Странно. У всех людей он теперь смотрел прежде всего на ноги и удивлялся, сколько вообще людей с больными ногами. Один хромает, у другого трость, третий косолапит при ходьбе. Очень мало здоровых, нечего комплексовать. А вон коло он на ходулях, этот вообще идёт, шатается. Клон подшагал к нему на уродливых длинных жердях и попросил закурить. Кирш вернул пачку, тот ловко поймал и с кармана необъятных штанов вытащил зажигалку. "Бери всё", сказал Кир. Клон поблагодарил и стал надувать дымом мыльные пузыри. Получалось смешно: сам пузырчатый, а когда лопнет, дымное облачко. Ходили девки заглядывались. Девки были так себе, с Олей никакого сравнения, но Оля с ним даже не простилась. Он ушел не в ее дежурство, а в дежурство толстой Гали, крикливой не по делу и явно несчастной в личной жизни. Если вдуматься, то оно и хорошо, что не простились. Пришлось бы что-то говорить, и стало бы понятно, что он для нее только один из многих, солдатик, каких полно, а Кира это не устраивало. Планы у него были простые прибыть в расположение части в город Моздок, зайти в финслужбу, получить боевые, получить заранение, купить чего-нибудь матери и поехать домой, блядь, победителем, блядь, в райцентр корабля на Рязанской области. Осталось понять, что он будет там делать. В школе военруком? В корабле не три школы, может, где-то и нужен военрук. У Кира военрука не было, он заканчивал школу во времена, когда военную подготовку отменили. И правильно – Никакой военной подготовки, кроме как на войне, не бывает. Будут девки кругом, он будет щупать девок, поясняй, как правильно надеть химзащиту. Класс работёнка. В охрану может быть. Хорошо быть охранником, когда ноги нету. Можно возделывать типа сад, огород, у матери участок при доме. Ещё есть 6 соток дедовских за городом. Навоз из говницы, хорошая работа с одной ногой запросто растить огурчики, помидорки, поливать коровечком, героический труд. Ещё рассмотрим водить машину. Это перспективнее. Этим протезом мжать на газ, как не хер делать, а ничего другого и не требуется. Водить машину Кирумел купили решили после армии. Вот получим боевые, можно купить машину. Кого буду возить? Кого в корабли не вообще можно куда-то везти. Из Рязани и обратно, так автобус бегает. Дальнобойщиком, если. Надо подумать, как устроиться в дальнобойщики, кого туда берут. Не бойсь, с улицы не попадёшь. У нас же всё через родню, поэтому у всех столько родни. Никаких других связей у людей нет, либо вместе воевали, либо родня. А забыл, ещё бывает, что вместе сидели, но этого обычно не любят вспоминать. Да и кто воевал вместе, тоже обычно не любит. Всякого же ненавидишься. По Никичу он, пожалуй, всё-таки скучал. Никич иногда такое мог сказать. Сразу было ясно, что человек всё понимает. Славка тоже был нормальный, очень нормальный человек, но из тех, с кем не воевал, в дальнобойщики никто не сможет пристроить. У Славки, правда, были в Москве какие-то связи, тёрки-варки. Может, пристроит. Но просить Славку это уже совсем. Всё-таки 10 кэме на себе нёс. Хватит. Он съел мороженое, купил ещё одно, потом ещё.